Глава 12. Уэльский крохал Уильям и ржеволосый Гарри. В мае 1982 года Чарльз и Диана переехали в Кенсингтонский дворец, ставший для них домом. В дворце проживали другие члены королевской семьи, но все они как-то уживались между собой, ведя обыденные семейные и соседские разборки. Как писали исследователи, что же до соседей, то с ними можно было найти общий язык. а близость с принцессой Маргарет имела даже свои преимущества. Все дело в том, что ее дверь, выходящая на Кинскорт, была единственной во дворце, на которую не были выведены видеокамеры. Сделано это было специально, чтобы оградить младшую сестру королевы от излишнего внимания охраны. Напротив вышеуказанной двери имелся тайный проход, ведущий к заднему входу в помещение Дианы. Таким образом, При желании принцесса Уэйская могла спокойно провести к себе какого-нибудь человека, не боясь, что его заметят. Впоследствии она не раз будет пользоваться этой возможностью. Множество бытовых потребностей из жизни королевской четы и других представителей клана Вензоров можно найти в скандальной книге Венди Берри о принцессе Диане. Венди с ноября 1985 года работала в Хоуп в качестве экономки. А в соответствии с британскими законами персонал, обслуживающий королевских особ, не имеет права публиковать свои заметки, так что подготовленная ею книга вышла в США и была запрещена в Англии. Вот, к примеру, автор сообщает нам о таких обыденных приятных вещах, как подарки. Вершиной всего этого были подарки, посылаемые принцу и принцессе в Хайгроуф или Кенсингтонский дворец. Когда это случалось, то устраивалась бесплатная раздача вещей персоналу после того, как Чарльз и Диана сделают свой выбор. Остальное сжигалось в больших печах на заднем дворе. Я никогда не переставала удивляться, сколько подарков и предметов одежды выкидывалось или уничтожалось. Даже через несколько месяцев пребывания в Хайгрови я приходила в ярость от такой расточительности. Каждый месяц Пэдди или его помощник относили в печь большие черные пластиковые мешки с одеждой и утварью. Когда однажды я спросила Фэй, заметит ли кто-нибудь, если мы возьмем всего одну симпатичную блузку, она ответила. Следить за этим – одна из моих основных обязанностей. Мне приказано делать все, чтобы вещи лучше были сожжены, чем попадали в руки того, кто попытается продать их как принадлежащие королевской семье. Следует указать, что Диана обустраивала семейное гнездышко, будучи беременной. Беременность протекала трудно, принцессу все время тошнило, она постоянно нервничала. У многих биографов встречаются рассказы о том, как перепады настроения беременной супруги приводили ее к ссорам с Чарльзом. К примеру, описывают скандал, разразившийся во время посещения в январе 1982 года родового поместья графа Спенсера, замка Элторп. Тогда результатом выяснения семейных отношений стали разбитое окно, старинное зеркало и сломанное кресло XVIII века. Наконец, 21 июня 1982 года, в 9 часов утра в больнице Святой Марии в Паллингтоне принцесса родила Уэльского кроху, как она отозвалась о новорожденном мальчике. По просьбе своей супруги все долгое время, на протяжении которого длились роды, принц Чарльз пробыл в больнице. став таким образом первым мужчиной королевской крови, лично присутствующим при появлении на свет своего ребенка. Не мудрено, что тут же он с упоением писал своей давнишней подруге Патриции Маунтбетт. «Рождение нашего маленького сына – удивительное событие. Я даже представить не мог, что оно будет столько для меня значить. Если бы вы знали, я так благодарен, что смог стать непосредственным участником этого необычного действа связанного с появлением ребенка на свет». Я был по-настоящему вознагражден за это видом маленького создания, которое теперь принадлежит нам, но и всем остальным тоже. Я никогда еще не видел подобного проявления радости и восторга, когда покидал больницу той ночью». Рождение мальчика, чье полное имя Уильям Артур Филипп Луи, совпало с победой британских войск в фолклэнтской войне. Интересно, что первое имя младенцу подобрала Диана, последующий Чарльз. Так будет и когда родится второй сын. Ощущение радости и патриотический порыв объединили всю страну. В честь победы и рождения наследника престола был устроен салют, для чего в гайд-парке установили 41 орудие, а в Весмистерском амбастве грозно и торжественно звенели колокола. Осчастливленный принц Вейский преподнес Диане дорогое ожерелье из жемчуга и бриллиантов. Время второй беременности стало в жизни супругов одним из самых счастливых периодов. Диана признавалась, что в те шесть недель, которые предшествовали появлению Гари, мы были близки, как никогда прежде. Однако, будучи натуры неоднозначной и малопредсказуемой, Диана в одном из интервью также призналась в другом. Промежуток времени между рождением Уильяма и Гари, покрыт мраком депрессии. Я просто вычеркнул этот период из своей жизни, поскольку в нем было слишком много душевных страданий. 15 сентября 1984 года в 16 20 минут в больнице Святой Марии Диана произвела на свет мальчика Генри, Гарри, Чарльза, Альберта, Дэвида. Все утверждают, что Леди Ди была прекрасной матерью. Она считала, что обязательно необходимо, чтобы ее мальчики, как она их называла, не только видели, как живут обычные люди, но и сами окунулись в их быт. Поэтому и Уильям, и Гарри учились в обычных подготовительных школах, ходили по обычным магазинам и кинотеатрам, расплачиваясь денежными купюрами. Они оба, и Чарльз, и Диана сильно любили своих детей, но делали это по-разному, как по-разному участвовали в их воспитании. У Дианы сложится теплые отношения с Уильямом, Он станет для матери не только сыном, но и близким другом. Принцесса станет называть его «мой маленький мудрый старичок». Друг семьи Роберто Деверик скажет как-то. Диана признавалась мне, что общается с Уильямом на очень глубокие и личные темы. Он служил для нее серьезной моральной опорой». Экс-экономка Венди подтверждала. Уильям и Гарри подросли и превратились в прелестных мальчиков. Когда Диана пребывала в дурном расположении духа, то, чтобы развеяться, она ехала вместе с детьми по магазинам или на местную ярмарку, чему мы бывали очень рады. У принцессы со старшим сыном завязалась настоящая дружба, и хотя она одинаково любила обоих мальчиков, можно было без труда почувствовать, сколько крепки узы, связывавшие ее с Уильямом. Принцесса Уэйска считала, что ее старший сын будет фантастическим королем, А его младший рыжеволосый, как все Спенсеры брат, обязательно выберет карьеру военного. Многое из ее пожеланий и предсказаний произойдет. К примеру, в 2006 Гарри закончит Королевскую военную академию Сан-Херст. Ну а каким королем будет наследник Британского престола, узнаем еще не скоро. В январе 1983 -го года Диану обследовал известный американский специалист в области психиатрии. Доктор Томас Холмс. По его мнению, принцесса страдала неврозом навязчивых состояний. Возможно, болезнь принцессы развелась бы еще больше, если бы не появление в ее жизни настоящей подруги. Таким человеком стала Сара Маргарет Фергюсон, более известная как Ферджи. Это благодаря Диане Сара Фергюсон познакомилась с младшим сыном королевы принцем Эндрю, герцогом Йорским. Знакомство завершилось свадьбой, состоявшейся 23 июля 1986 года. Вскоре эти две юные особы, и Фержи, стали прозываться вензорскими хулиганками за проделки и шалости, учиняемые ими на приемах в коридорах Вензорского дворца. Стоит сказать, что с годами дружба с Дианой начала ослабевать, тогда как отношения Сара и Чарльза становились все более близкими. Оказалось, что с новой подругой можно было не только подурачиться, но и поговорить по душам. Вполне вероятно, Диана в какой-то момент начала жаловаться на разлад и на сексуальную несостоятельность мужа. Интимные отношения между супругами действительно не ладились. Диана жаловалась, что Чарльз безнадежен в постели, абсолютно безнадежен. По словам Дианы, муж появлялся в ее спальне всего раз в три недели. При этом он многого требовал. но мало что был способен дать. Говоря об интимной стороне жизни, Диана признавалась. Он был бесчувственным, не дотрагивался до меня, даже не проявлял желания это сделать. Потом он вдруг появлялся в моей постели. Обычно он вел себя очень холодно. Я не понимала, что происходит. Я была маленькой незрелой девочкой. И эта физическая дисгармония, возникшая между супругами, внесет еще больший раскол в их отношения. приведя в конечном итоге к полному разрыву.